Глава шестая. «Да «Доброе утро!» — запнулась я немного. И «Я думала, что мы сегодня с Магианой будем заниматься изучением...» «Обязательно будем!» — кивнул принц, и, заметив, что я пытаюсь отобрать свою руку из его ладони, грустно вздохнул и отошел к столу. Я прочел записи Магианы Солтит и пришел к выводу, что данная информация должна быть у каждого лекаря в королевстве. А это значит, что я также буду изучать полученную от вас информацию и думать над тем, как внедрить ее в уже имеющуюся лекарскую систему. Я приподняла брови в удивлении и покосилась на все так же молчащую Магиану. Ваше высочество э... магистр Этар, но Магиана Солти для этого и требовала информацию от меня. Она хотела ее подстроить под ваши магические реалии, так как я и рассказываю лишь о физическом вмешательстве в организм пациента. Пояснила я. Принц Карретер мягко улыбнулся. Теперь над этим будем думать все вместе. Итак, что вы сегодня хотели бы нам рассказать? Он вновь уселся за стол, взял в руки перо, открыл новую тетрадь и вопросительно уставился на меня. «Присаживайтесь, леди, и расскажите мне все». Серые глаза чуть насмешливо сверкнули. «Я, как представитель правящей семьи, должен знать, во что ввязалась моя школа». Я кивнула. «Принц действительно имеет право знать о том, что мы планируем». Подошла к столу, села на один из четырех стульев, остальные заняли парни. И планировала я сегодня рассказать о том, чего мы с Магианой несколько раз касались, но не обговаривали детально. Сегодня я хотела бы поговорить о такой хирургической операции, как кесарево сечение. Как оказалось, эта операция была бы здесь весьма востребована. Что это такое? Принц приподнял брови и бросил быстрый взгляд на Магиану, которая обернулась. «Это один из способов родовспоможения», — пояснила я. «Оно подразумевает безопасное извлечение ребенка без угрозы жизни его матери. И здесь неважно, будет ли роженица человеком, демоницей или оборотницей». Магистр Этар резко подался вперед. «Что?» Его голос дрогнул. «Это достоверно?» «То есть вы уверены в этой информации, леди?» Быстро исправился он. Я улыбнулась. «Из этого молодого человека выйдет хороший король, который беспокоится о своих подданных». «Да». Я уже провела одну такую операцию на человеческой девушке. Ребенок-демон и его человеческая мама чувствуют себя хорошо. То же самое я сделала и при родах демоницы. Ребенок выжил. «Что поразительно?» Так это способность демонов к быстрой регенерации всех функций. Будь это человеческий ребенок, он погиб бы от гипоксии, но... Я замолчала, поняв, что никто не понимает, о чем я говорю. Так-так... Принц побарабанил пальцами по деревянной поверхности стола. То есть есть способ для демониц рожать, не боясь смерти? И в чем же он заключается? «Нужно разрезать нижнюю часть живота пациентки и достать ребёнка». Насколько я поняла, вряд ли здесь знают слово плацента и матка. «Разрезать?» – переспросил магистр. «Кожу демона нельзя разрезать!» «У меня есть скальпель, специальный нож из рармата, которым я и работала. С вами, кстати, тоже!» – ляпнула я и со стуком закрыла рот. Покосилась на магиану. «Вдруг она не знает про принца?» «И зачем вообще принцу знать, как я его лечила?» Взгляд его высочества тут же потеплел, и он протянул мне лист чистой бумаги. Что меня поразило, так это то, что он мне поверил сразу. Даже Магиана все переспрашивала несколько раз, пытаясь свыкнуться с тем, что можно лечить не так, как здесь все привыкли. Я взяла лист и быстренько набросала живот роженицы в разрезе. И еще один, чтобы показать со стороны, как это выглядит. Смотрите, нужно сделать надрез вот здесь. Затем мы разрезаем вот эту мышечную ткань. Я повернула рисунок и принялась объяснять, что к чему. Когда закончила, принц, нахмурившись, смотрел на мои кривые каракули. Мне тут же стало стыдно, что не умею лучше. С другой стороны, я же не художник. Магиана солтит. Твердым голосом позвал он. «Мы срочно отбываем в столицу. Леди, у вас с собой тот острый нож из Рармата?» «Я как знала, что сегодня придется работать!» Кивнула и оглянулась на парней. «Мне нужен мур в качестве ассистента!» Напомнила я. «Хорошо», — согласился директор школы. «Демоница рожает уже двое суток. Возможно, мы уже не успели». Я тут же вскочила на ноги. «Так нужно срочно!» Договорить я не успела. Открылся портал, в который я и шагнула. Выйдя из вспышки, я нос к носу столкнулась с уже знакомым мне королевским лекарем, бледным и несчастным. «Здравствуйте!» — поздоровалась. Господин Лириус нервно стригнул ухом, но поклониться соизволил. «Леди Любовь!» «Где роженица?» Я услышала, как портал закрылся, Значит, все были в сборе, и можно было переходить к сути дела. «Там!» — кивнул он в сторону дубовой двери. «Только вы опоздали, леди!» Не слушая, я зашагала к двери и открыла ее. Комната была абсолютно пуста, если не считать умирающую на кровати демоницу, которая была без сознания. Я на автомате передала сумку Муру, обожгла руки огнем и принялась за сканирование. «Жива!» Оба сердца бьются, но слабо и неровно. Кровотечение. Быстро обезболило, остановила кровь. Огневку. Протянула руку назад. В руку тут же легла нужная бутылочка. Я щедро плеснула ее содержимое на живот. Скальпель из рармата. Вновь протянула руку. «Живо!» Поторопила. Получив желаемое, распорядилась. «Мур, готовь пеленки!» «Первый надрез, второй!» «Плохо, что столько крови потеряно!» Аккуратно вытащила маленького демоненка, вручила Муру, отсекла пуповину, прижгла магией. Вдовесок шлепнула по попе. Тот заорал. Я отвернулась к роженице и уже готова была вычищать. — Здесь второй ребенок! — крикнула. — Мур! — Здесь! — драконёнок отозвался моментально. Вытащила второго, передала помощнику и занялась роженицей. Все остальное Мур сам умеет делать все зарастила, все улики утилизировала, влила немного магии и прикрыла демоницу одеялом. — Мур, не слышу второго ребенка! — обернулась. Драконенок стоял ко мне спиной и что-то там делал. Подбежала. Ребенок не дышал. — Да что ж такое-то! — отодвинула парня в сторону и принялась за терапию. — Слишком давно, слишком долго длились роды. — Давай же! — принялась шептать, вливая магию. Сердца молчали. Сцепив зубы, поняла, что так ничего не выйдет. По два пальца на каждое сердце, пять нажимов, вдох в приоткрытый ротик, чтобы расправить легкие, вновь пять нажимов и вдох. «Давай!» — пробормотала, чувствуя, как глаза запекло от наворачивающихся слез. «Здесь у меня еще никто не умирал в этом мире». «Леди, он мертв», — услышала спокойный голос принца. «Ну да, для них смерть не является чем-то из ряда вон выходящим. Я же ее с трудом переношу, особенно детскую». Дернув головой, мысленно послала его ко всем чертям и продолжила. «Теперь на каждом вдохе вливая по капле магии. Пять нажимов, вдох, магия». «Леди!» Вновь попытался вмешаться в мою работу принц, но... И его дальнейшая речь прервалась тихим кряхтением ребёнка. «Ещё магия! И ещё чуток! Легкий шлепок по попе!» О -о -о -о! завопил ребёнок. Я оглянулась. Магия насолтит, держала на руках первенца. Мур следил за состоянием роженицы, а вот господин королевский лекарь стоял без дела. «Господин Лириус, займитесь ребёнком. Думаю, что это вам под силу» впихнула орущего демоненка в руки опешившему эльфу и подошла к матери двойняшек. Она уже приходила в себя. Да чего же они быстро восстанавливаются? Как её зовут? спросила присутствующих. Леди Ронта. Она является женой главы королевского казначейства, ответил мне принц Каритер. И где он этот глава казначейства? спросила, наблюдая за демоницей ресницы которые уже затрепетали. «Не переживайте, за спасение жены он заплатит вам все. Я не про это спрашиваю». Перебила его с явным раздражением в голосе. «Роженица скоро придет в себя, и вряд ли ей будет приятнее смотреть на меня, человечку не первой свежести, чем на собственного мужа. Тем более ей нужна сейчас будет поддержка супруга. Она не каждый день двойню рожает. — пояснила я свою позицию. — Господин казначей сейчас спит. Это обычная практика — усыплять высшего демона во время родов его жены. Уши эльфа опасливо прижались к голове. — Ребенка отдай и чеши буди папашу! — в комнату вошла Турта и отобрала ребенка у побледневшего лекаря. — Быстро! Рада видеть вас, леди Любовь! Я широко улыбнулась. «Вот дура! Только сейчас поняла, что нахожусь в королевском дворце!» «Леди Турта! Рада видеть вас в добром здравии!» — обрадовалась. Кормилица короля подошла к только что родившей демонице и печально улыбнулась. «Думали, что концы отдаст!» «Еще и два ребенка, надо же!» «Никогда о таком не слышала!» — покачала она головой. «А что вы тут все, собственно, делаете?» «Роды принимаем!» пожала я плечом и оглядела присутствующих, если принц не подал вида что удивлен то Магиана смотрела на меня как неведомому зверушку ох она же не знает что я здесь не первый раз ладно переживем пусть по этому поводу его высочество выкручивается это я вижу хмыкнула турта ронта ты бы глаза то все таки открыла рявкнула она громко бабушка не кричи Поморщилась та и действительно приподняла веки. «Бабушка?» — удивилась я. «Дочь моего сына!» — хмыкнула кормилица и вновь обратилась к внучке. «У тебя два сына. Вот муженек-то рад будет!» За дверью послышался топот. Я повернулась к принцу. «Ваше высочество, моя работа здесь закончена!» — сообщила. Принц кивнул и выдернул меня из-под ног здоровенного демона, который мою скромную персону и не заметил у себя на пути. В моем понимании, казначей — это такой маленький, кругленький, лысенький, а не вот это вот гора мышц. Пока магистр прижимал меня к себе, я обратила внимание на то, что все стоят к нему лицом или боком. Никто не повернулся к нему спиной, кроме турты И кроме меня, разумеется. Что, и от него отворачиваться нельзя? «Ой, а я уже несколько раз и вперед забегала. Звездец!» Через минуту принц Каритер все же открыл портал и позволил мне отойти от себя, чтобы собрать сумку с инструментами. Когда мы все вновь оказались в кабинете Магианы, я забилась в уже облюбованное мною кресло. Магиана осталась стоять у окна, принц же принялся расхаживать по кабинету ожидавшие нас мар и мор удивленно на нас смотрели поразительно магистр этер остановился и всплеснул руками и так просто и проведение сколько лекарей находится в столице сейчас обратился он к магиане солтит девятьсот сорок девять ответила она это те кто не учился в нашей школе а те кто учился полюбопытствовал принц двести двенадцать Остальные отправились искать приключения на свою магию. Магиана впервые улыбнулась за сегодняшний день. Принц резко развернулся ко мне. «Леди Любовь, вы будете учиться в этой школе столько, сколько захотите, если примете мое предложение». Он потер ладони. «Я растерялась. Предложения, они же разные бывают. И не факт, что это будет для меня приемлемым». «И в чем же заключается ваше предложение?» спросила осторожно. «Я хочу попросить вашей...» Он немного замешкался и прокашлялся. «Я хочу, чтобы вы обучали столичных лекарей и брали их иногда на свои операции», поведал он. «Но я еще сама не обучилась. Столько всего еще нужно...» «Магиана Солтит поможет вам отобрать нужные знания». В первую очередь необходимо научить лекарей правильно принимать руды у демониц. «Это же снизит количество смертей на треть!» Он вновь заходил по кабинету. «На треть?» – ужаснулась я. «Треть всех смертей – это роженицы?» «Какой ужас!» «Нет, я знала, что многие умирают, но эта статистика просто ужасала!» «Надо же срочно что-то делать!» Я тоже поднялась на ноги и заходила по кабинету на свободном от принца точке. В итоге мы как два маятника шатались туда-сюда, не зная, куда девать эмоции. Что вы предлагаете? Тихо полюбопытствовал директор, проходя мимо меня. Нужно создать лечебное учреждение, куда пойдет часть магов, обученных специально для приема родов, и куда должны будут пребывать все роженицы в тех случаях, когда лекари не будут справляться. «Можно будет звать меня или Магиану Солтит». Я перевела дыхание. «Нужно для всех создать инструменты из рармата. Нужно при таких операциях поддерживать стерильность. Нужно Сколько занятий и практик необходимо для того, чтобы лекарь научился тому, что вы сегодня сделали?» Уточнил принц. «Эммм...» А растерялась я. «Думаю, что раз в неделю в течение года студентка готова будет обучать и практиковать». Решила за меня Магиана. «Что? Всего год? У меня волосы на голове зашевелились». «Хорошо», — кивнул его высочество. «Я буду присутствовать на каждом занятии леди Любови и прослежу, чтобы ее лекари слушали очень внимательно». «А меня спросить?» «Здание для лечебных целей в столице мы найдем и подготовим». Нужно будет обустроить его должным образом, чтобы леди было удобно работать. «Лекари приспособятся», — решил принц. «Наверное, нужно много кроватей и открытое пространство». «Ну нет», — возмутилась я, не выдержав. «Максимум прозрачные стены. Но у каждой роженицы должна быть своя небольшая палата». «Палата?» — переспросила Магиана. «Мучили они меня еще около часа причем на последние полчаса выперли из кабинета драконят в итоге я согласилась на все от меня узнали всю специфику постройки будущего здания что и в какой последовательности должно происходить в итоге из кабинета я не вышла вывалилась едва стоя на ногах господи теперь я точно уверена что магиана с принцем не любовники максимум бывшие нет принц нашу преподавательницу чем то тревожил и чувства там были Но не любовь, точно. Что-то другое, позволяющее ей возмущаться поведением его высочества. Как ни странно, эта мысль меня немного успокоила. Хотя какая мне разница, что там должно у кого-то происходить в личном плане? Вырулив из-за угла, сама не поняла, как чуть на кого-то не налетела. «Студентка!» – прошипел голос магистра Бирета. «Что вы себе позволяете?» Я даже остановилась. «Что?» — полюбопытствовала. «Вы на меня пытались напасть!» — огрызнулся он. «Сами вы за углом прятались!» — отмахнулась я. Кажется, я потопталась на чем-то сокровенном. Может, он и правда меня за углом караулю. Магистр покраснел, потом побелел, а потом принялся на меня двигаться. «Ведьма!» «Магистр Бирот, возьмите себя в руки!» Я огляделась, но моих дракончиков поблизости не было, так что мне пришлось отступать к стене. «Ну а как защиту кольца придумает обойти?» «Я сейчас покажу тебе руки!» — прошепел он. И я почувствовала за спиной каменную стену. Ну, хоть со спины не зайдет. Однако императорского племянничка конкретно переклинило. Не привык, видать, к отказам. Совсем все плохо стало, когда его руки уперлись в ту же стену по обе стороны от меня. Добегалось. удовлетворенно заключил он. «Мамочки, чего это он губы в трубочку свернул? Магистр, отойдите от меня, пожалуйста!» Холодно отчеканила я, отвернув голову. «Не дождешься!» Горячее дыхание опалило мне ухо. «Тебе предстоит быть моей женой, так что привыкай!» «Магистр Бирет. Ледяной хлесткий голос с сильной хрипотцой показался мне сейчас самым чудесным звуком на свете. «Отойдите от девушки на безопасное расстояние!» последовал приказ. Рогатый блондин нехотя от меня отошел. А я, наконец, смогла увидеть принца, который, судя по виду, едва сдерживал бешеную ярость серебристые глаза светились холодным светом у меня идет привязка к студентке нагло заявил магистр Бирд директору леди любовь согласна на связь с вами не повелся принц каритер да нет резко помотала я головой принц протянул ладонь ко мне леди я быстренько сориентировавшись сделала выбор и приняла ладонь тут же оказавшись за высокой широкой спиной принца. «Магистр Биретт, я выношу вам первое предупреждение. Еще одна подобная выходка, и преподавать в этой школе вы больше не будете». Все тем же ледяным голосом продолжил директор школы-одиночек. «Я самый сильный магистр в королевстве. Никто не позволит вам так просто убрать меня отсюда!» — рыкнул Белоснежка. «Это мы проверим», — благосклонно кивнул принц и повернулся ко мне. «Я провожу вас до вашей башни, леди Любовь». Я кивнула и вцепилась в предложенный локоть. Мы молча прошли мимо скрипнувшего зубами Бирета и завернули за очередной угол. «Леди, магистр докучал вам раньше?» — тихо спросил его высочество. Я покосилась на принца. «Не так сильно» призналась нехотя. Раньше мне удавалось успешно его избегать. «Он вас больше не тронет», с угрозой пообещал высший магистр. Я недоверчиво покачала головой. «Не думаю». Наверху послышался смешок. Пришлось задрать подбородок, чтобы посмотреть, чего это там наверху так веселятся. «Мне верьте, леди, всегда». Я закусила губу. Я же не в нем сомневаюсь, а в этом ненормальном физруке. Ох, и тяжелый будет этот учебный год.